Виктория Вольская «За мечтой по встречке», нарушая правила 2. Анотация. Руслан давно присматривается к Лизе как к будущему администратору своего клуба. Она идеально ему подходит и вписывается в единственное жесткое правило – никаких служебных романов. Лиза не в его вкусе. Она полная противоположность Еве, а значит, они сработаются. Лизе срочно нужны деньги, и она соглашается на предложение Руслана. Высокая зарплата, уважительные отношения и никаких сексуальных домогательств. Он начальник, она его подчиненная. Это единственный формат их отношений. Почему тогда ему хочется развернуться и по встречке рвануть обратно? К ней. Вторая книга серии «Нарушая правила» содержит нецензурную брань.